Я предлагаю, может быть, чисто формально завершить эту процедуру. Вы спиной друг к другу. И на 3-4, уже без всякой музыки, показываете ваше мнение по поводу силы вашего королевства. 3-4. Я предлагаю вам обернуться друг другу и сообщать. ...что произошло неприятное событие, потому что построено еще пара военных заводов. Нет денег на здравоохранение. Начались эпидемии. Умерло 149 человек. Детей. Не хватает денег на работу с, с подростками и молодежью. Возрастает преступность. Это конкретно, когда ваши дети выходят на улицу и возвращаются не совсем. Mm. Это было тоже ценой ваших поступков. когда вы говорили и делали то, что вы делали. Может быть, вы ещё захотите что-либо друг другу сказать? За всё приходится платить? А, может, а, может быть, королев... а можно шепнуть на уши? Ага. А королева может, если их величество разрешит, То ли шепнуть их величество, то ли выступить рядом с ним, если их величество разрешит. А только королевам это нужно? Вы можете обратиться к их величествам, если они разрешат. пожалуйста что нельзя посовещаться с народом. Не, не народу. Почти, не народу. А, что ли, с Итак, что скажут сейчас Их Величество друг другу? Хочет что-нибудь сказать Денис Первый или хочет что-нибудь сказать Алексей Мудрый? Ну просто всегда кто-то сильнее, кто-то слабее. Как бы вот. Вот мне они так ну, сказали. Я тогда думаю так, что учитывая, что всё-таки мы выиграли, <плес> <плес> чтобы как-то прекратить те безобразия, которые творится на нашей стороне, учитывая, что дальше думаю, всё будет продолжаться, правильно? я думаю, что ничего не будет страшного, если я ради своего народа Это хорошие, добрые слова, но я хотел бы, чтобы все понимали, что значат эти слова. Что если потом произойдет какое-нибудь испытание или столкновение с тычком, то не будет вопроса, кто здесь побеждает. И вы могли выступить как угодно хорошо. Но если Алексей Мудрый подтвердит то, что он сказал, то будет известно, это будет факт, что государство Антона Норинова является более сильным. У него лучшая промышленность, может быть, лучшая культура. лучше военный. Лучший военный. А ваше королевство будет объективно слабее. Это не слова. Ваши слова окажутся вашей реальностью. О. Готовы ли вы одним своим словом, таким образом, сделать свое королевство объективно более слабым? Не на уровне декларации, а На уровне факт конечно, я не могу сделать свое королевство. Слаб Значит, вы не отвечаете за свои слова. О, настоящий Я так понимаю, и все, что в дальнейшем мне будет сказано, это будет так, на уровне чайных разговоров, а на уровне межгосударственных переговоров, да? Ваше Величество. Понятно. Я буду иметь в это в дальнейшем, обязательно. Вот переговоры с вами, обязательно. Итак, я даю сейчас 4 минуты на обсуждение внутри королевства сложившейся ситуации. С учетом того, что все понимают, что ситуация не завершена, и она должна будет разрешиться. В следующий раз, через 4 минуты, сюда выступят первые заложники, которые погибли в случае продолжения холодной войны и нагнетания напряжённости. Пожалуйста, обсуждение, как вам будет удобно. Поехали внимание я предложил в центр снова выйти и ввеличество что-нибудь сказать друг другу. Нет, я считаю это лично. На мой взгляд, для того, чтобы наше королевство и ваше, и мое, и мое, и ваше, и мое, и ваше, процветало, развивалось, Для того, чтобы народ мог все-таки жить, я считаю, что победу определит народ, кто победил. А между нами с вами я уступаю. может быть, попробовать нам найти какие-то точки соприкосновения и наладить какие-то контакты, обменяться, может быть, учёными, художниками. У нас же теперь мир. Я нет, думаю, что нет. да. Я думаю, что это более продуктивно, Конечно. чем мы с вами... Пусть победит наш народ, чем кто-то из нас. Да, но на данном этапе всё-таки признает своё поражение. Я признаю своё поражение ради своего народа Понятно. и мы ради вашего. Решили. Ясно, я понял. Да, конечно, будем меняться ученым. Вы встаете спинами друг к другу. Я предлагаю зафиксировать слова словами о действии действиями. Итак, вы поднимаете руки и фиксируете результаты. Ваше государство сильнее или слабее? друг другу и выразить свои чувства также жестом друг другу. Я уважаю ваше ваше величество, король. За силу проявленного принятия этого решения, за, за то, что вы прислушались безусловно к мнению своих министров, к своего народа. Вот, вы знаете, блефавал. Вот оно удался. Хорошо. И все таки я считаю, что принимая какое-то ответственное решение, Я думаю что здесь я больше думал о своем народе и о вашем о том что рассказывал нам сказочный я считаю что это можно прекратить и найти какое-то сотрудничество для того чтобы продуктивно идти рука по руку вместе какой-то цели безусловно после того как между нашим королевством слышим нет я целиком и полностью поддерживаю ваши слова мы будем действительно искать все равно то прикосновение вот надеюсь что в дальнейшем никакой вражды между нашим королевствами не будет спасибо. Поздравляю. А, Поздравляю. Поздравляю. Света, Это является методическая свободная пауза. Любой, у кого есть какие мысли и чувства, может их выразить. Когда шло обсуждение этого вопроса, Не уже после премьер-министров, уже когда вышли на уровень королей, мне бросилась в глаза разность в отношениях королей к своим государствам и разность в отношении королей именно как королей друг к другу. Один король, стоя перед другим королем, стоял спокойно с достоинством, уважая другого короля, понимая, что он действительно король соседнего государства, он такой же, как он сам. Табелярный ранг соблюдалась полностью и так далее, и так далее. Ни малейшего неуважения я не заметил со стороны одного короля к другому. Другой король Вадим, это не речь, короче, тезис. Вел себя, с моей личной точки зрения, оскорбительно по отношению к монарху соседнего государства. Это выражалось в позе, в интонациях, э, в, в, в очень, совершенно верно, и в очень таких подобных вещах. Лично меня это возмутило Вадим, я разделяю твое возмущение. есть Я хотел сказать об разнице отношений королей конечно к самим к себе точно к сказал. За Но только теперь есть факт. Вначале выступали корректные первые министры, и выигравшим было королевство Хэппиландия, а проигравшим Антон Анарилов. Потом выступили короли. Один король вёл себя безукоризненно. Второй будут хулиганы. Безобразно сяло, совершенно по-королевски. Но в результате Дмитрий казался, что королевство выступал сильнее по всем статьям. Оно оказалось задницей, а Хулиган оказался выигравшим, и народ благоденствовал. — Да. — Жизненный факт. — Да. — Можно, конечно, возмущаться. А с точки зрения фактов, король — задница. А это на пьедестале. Какой вывод? Ну, — Вовремя хулиганить? — Лезво. — Правильно? — Да. Меняется. Не скажите, знаете, когда уже потом попали, так, по, казалось, рукам. по рукам. Я пришла сюда гость, я выбирала каком государстве Когда готовилась присяга, я посмотрела, как она готовится здесь, как готовится здесь, и я решила, что я буду как И как бы это не назывался до первым и седьмой. Я останусь здесь, потому что здесь я буду более защищённый, даже в третьем смысле. Наводник снажёл. Сейчас когда наши парни уже высказались, и уже решение окончательное, мне показалось, что наш народ как единогласно принял решение, и вот обсуждения, что были все согласны и мы дружно хлопали. И вот там я ведь кто-то радовался, кричат, и были совершенно грустные лица. Понимаете? И вот это вот несоответствие вот э как бы вот эмоций уже в вашем народе внутри, уже говорит о том, что государство хилое. Простите. Кто тут огорчен тем фактом? Мы не только закончили войну, что сами все рады на события, еще и победили. Вот кто огорчен? Министр все записал. Вы огорчены тем, что мы закончили войну и победили. Я огорчена этим результатом. Я не согласна с ним. Вы действительно блефовали. Я блефовал. Я бы никогда не поднял палец вверх, на самом деле. Если бы как только мы вышли, я не предоставил слово Ее Величеству Королю, он не сказал бы, что на объявляет себя банкротом. Я бы поставил вот так, я бы никогда не буду вложить за лошадь. вы хотите, с какими решениями встать? Совершенно верно. Проиграть. Но когда я вышел, увидел на лице соперничеству королей явное желание вообще, честно говоря, сдаться, я его поменял тут же. Правильно. <связь> Возможно, здесь правы, но объективно я считаю, что это краблиство было силой. Да, оно проиграло, но можно ли, можно ли это сказать? <связь> <связь> да, я была огорчена, да, я даже не хлопала, и мне оно непонятно, почему я не Непонятно, почему не так делали, сделали. Но я так и считаю. Угу. Я хотел бы с Богом, Бул, к сожалению, признать, что будет звонить всё, что он говорил, он говорил, что это так небро, и мне очень больно это признавать. А это по поводу выступления выступлений королей. Я хотел бы возразить сказочнику по поводу вывода, который я сделал, якобы о том, что кто является наглее, тот в жизни побеждает, и это немножко неправильно. И я хотел бы ответить э, моему величеству о том, что это всё-таки не игра в покер, и здесь всё живые люди. Я согласен, кто-то погиб? <свес> Давай. до этого, Бо э, этого ещё государство. До этого ещё дошло, оно Уже хватило того, что у нас уже было, как сказал Кашин, полная премощь. Здесь <свес> это Бо уже было 146 детей. 100? А 100? А у вас сколько? Все. У меня есть, хорошо. Бабоем. А в бабоем по 150 человек. Хорошо. С минусовой. А при здесь он? Сейчас, сейчас, <смех> <час, час>, сейчас, <смех> друзья. Я... Может быть, красивую формулировка на тему блефа Денис. А я предлагаю вспомнить вам самое, что именно из ситуации Например, в семье. Например, папа, мама воспитанные. А то ли бабушка, то ли сын изображает... Идиоты и хулиганы. И орёт противным голосом, настаивает, чего-то требует. Создаёт э, странную репутацию эту семьи И что делают воспитанные родители обычно? Фасуют. Фасуют. И после этого руководителем ситуации оказывается хулиган. И если вы сталкиваетесь с умным человеком и тупым, какое обычно дело делают? Ну чего ты с ним ведь не договоришься? Проще уступить проще отдаться, чем объяснить, что тебе не хочется. И это настолько стандартная житейская ситуация, которая mm -hmm. сегодня здесь была разыграна. Денис красиво, точно, использовал Алексея мелкие неточности в твоем поведении. Ты сник кое-где. Мелочи, мелочи. И Денис понял, что можно изобразить тупого холегана. сделала это качественно, образцово, и действительно потому что здесь был, скажем, психологический перелом. И все почувствовали, что против этого холегана перец уже не было. Алексей, если бы ты не сделал мелких неточностей, и оставаясь миролюбимым, и предлагая дружбу изначально, с формулиром «дать» и не будем ссориться», все видели, что мы сильны. И даже если мы будем хелеть, это будет удар по всем, по вас больше, потому что вы все-таки слабее. И если бы Элис увидел жесткость позиции, я думаю, что он не стал бы убираться, общественное мнение его бы не поддержало. Совершенно верно вопрос только оцени и пиратьство. Маленькая ты точно, уйти, когда э, какая-то цена не связывается на узкой тропинке, тебе да. легче уйти, да? или когда речь, Согласно. мы говорили, речь шла о жизни, и мы все вместе приняли решение, пусть мы для короля, но если ему так хочется нам будет писать, сильный, Нет, говорить, на лбу писать, что он сильный, мы напишем, верно. но цена, я говорю, я не буду, Иногда да, цена просто мы сказали, большой, что вы, вопрос только в теме, и Алексей мог поступить мудро, у нас никто не знает, а какова будет цена того, что теперь в семье оказывается у власти этот хулиган Но уверены, что это бесплатно, и что за это никто не расплатится жизнью. Тоже непонятно, бездаразно. Все это объективно слабо. Я пока предлагаю нам всем поаплодировать. И, кстати, Денису за... Да. Благодаря Денису мы прожили классную, богатую, красивую ситуацию. Если бы Дениса не было, мы бы... Его надо было придать. Ага. Хорошо. И от меня еще один простите, комментарий по поводу одной мелочи, о все совершенно забыли. то что Уже это было настолько в начале, и думаю, что к этому не придал никто никакого значения. Друзья, так, собственно, каков был содержание процедуры-то по поводу чего главное определилось, кто сильнее, кто слабее? Что делали? Присядку. Присягу. Mm -hmm. Ага. Поднимите, пожалуйста, те, кто участвовал в церемонии примятия присяг. Спасибо. Спасибо. Просто я запишу, вот все действительно вы были, вы сейчас поднялись, вы спасибо сели. Вот это соображать что вы. То, что был театр, это видели все. Может, потом пик добавим. Были танцы. А я записывал. Я записывал то, что здесь говорил. Там прямо содержания большого не было. Но я попробую быть буквальным. У тебя записи есть. Я услышал нечто. <связывая> Это слова. А я судьбу старался <связывая> сказать. Королевство хэппи-лэм. Что пообещал король. Сказал. Что он будет служить. Служить будут. Сказал, что ему по душе путь добра и процветания. Наверное, имелось в виду не его личный, наверное, с не его личной процеди-проццедания по И было сказано со стороны подданных, что они обещают верность. И обещали исполнять волю и э очень плохо относится к изменению. У меня вопрос. Это было нечто серьёзное, имеющее, скажем так, юридические последствия, уголовную ответственность, или это как в России ля-ля, которое ничего не стоит? У меня-то есть гипотеза, что большинство в это играли как в ля-ля, Только, простите, теперь, когда вы присягу дали, работают соответствующие юридические статьи. А что такое верность, которая и здесь была провозглашена и сформулирована? Я надеюсь, все понимают. Если, например, у гвардейца появились какие-то мысли... Насколько я понимаю, при правильной постановке вопроса это будет оценено как измен рода. И если он будет искать друзей не в своем королевстве, а там, или, скажем, ему король скажет, что вот это наш враг, если ты дал присягу верности, ты что обязан делать в отношении того человека, Кого назвали тебе врагом? По крайней мере, не имеешь права с ним дружить. А если объявляется война, что вы обязаны делать, если вы дали присягу? Вы должны идти и убивать. При этом дали сами обязательства не щадить жизни. Кстати, вы, как, в первую очередь, за короля. За короля, во вторую очередь. Ага. вы под это подписаться при этом что король пообещал вот вы приходите в контору ведь я у вас работать хочу говорит, пожалуйста подписывай документ значит наши враги твои враги что касается жизни она в нашем распоряжении отдашь когда скажем Скажите, зарплата какая бы мы будем о тебе заботиться Ты говоришь, зарплата какая? Налоги какие? Повторяю. Я буду вас заботиться. Хороший присяга? Кто это присяга писал? Замечный. Конечно, можно не относиться к этому серьёзно, повторю. Только всё хорошо было в головах. Вы думали, в какие игрушки вы играете? Если вы теперь серьёзно будете относиться в игре, если в подобные игрушки вы играете в жизнь. Я дам вам возможность вам будет желание. Мы ну, едва в перерыве, на домашнюю встречу еще раз подумать, о какой текст присяги вы могли бы написать и сделать, чтобы он всем показался и возможным для личной подписи, и разумным для блага вашей жизни. Кому кажется, что текст присяги, похоже, нужно все-таки подредактировать? Да. Мы играли в театр, мы делали в театре представления, и поэтому присягу к роду мы давали в закон, есть законы жанра, извините, как профессионально. За... Да. Поэтому законы жанра были, были соблюдены, а вот э, все остальное... Кто задал этот жанр? Сказочный. Кто за То, что королева всё соответствует с театром. Присяга, да, а содержание присяги. Нужно я запись. Я записываю. Верно, там много воды. Театр хороший. И это нормально. Почему у не должно быть праздников? Можно. И обычно хорошее руководство делает из присяги праздник, чтобы народ скушал пряник и не почувствовал пулю, которая в этом прянике заложена. Дураков нет. Первые министры не зря получают свою зарплату. Добавил я хочу обратиться просто к народу, Дело о том, что такой вот театральный театральное направление сдавало имя королю стан. Вот, король грозно <свят> больше ничего <ящик>, отмалчился. Вот. <свят> я сейчас, может, народу, <свят> э, я обращаюсь к народу, там даже революция сотворить <свят> абсолютно бесполезно было. То есть, это то, что сейчас было сделано, это сделали именно мы, люди. Что он машал истеряша? Достичь, Дело в том, что мы договорились в пятницу, что мы, третье сословие, нам дали право. Пишите, какую хотите конституцию в Он написал и просто забыл дома. А ты думаешь, что далась? Мы остались на И пусть это тоже будет маленьким уроком, маленьким представлением, так что работа по принятию присяги Работает во все стороны. И может, вас... и я э, предполагаю, что присяга еще сработает в этой игре. Угу. Хорошо. Итак, мы переходим к хо хо хо У нас еще так много. К следующему важному букву. Боюсь, что перерыв немножечко отложился. Перерывайте. А я предложу сейчас... сесть э, в круги сословий. Если есть ещё э, свободные люди не в сословиях, э, с помощью их величества королей они могут оказаться в тех или иных сословиях, и, повторю, как правило, власти оказываются в третьих сословиях, потому что человек новый не пальчик. И я даю вам... Э, а сколько нужно? Давайте минуты может быть, три-четыре. На обсуждение. Тему определяют так. Все ли правильно по людям, по должностям, по сословиям в вашем королевстве? Если бы вы хотели что-нибудь изменить, чтобы вы считали правильным и должным, я кидаю вам мысль, я кидаю вам соображение. По моему мнению, по моему убеждению... Одну минуточку. Не все люди находятся на своих местах. И это неправильно. Потому что человек на своем месте ослабляет государство. А человек на своем месте не только украсит, укрепляет. Он делает работу и укрепляет королевство. Все догадались, что у королевств будут испытания. И если идет разговор о силе королевства... Это не пустые разговоры. Сила королевства будет играть. И если вы допустите, что кто-то, скажем, находится в третьем сословии, а он должен быть не там, или кто-то находится в высшем сословии, а это не совсем точно, я предлагаю вам сейчас обсудить эти вещи. Если бы все зависело от вас, Что вы считали бы возможному правилу изменить в вашем королевстве? Пожалуйста, у вас... Да? 29, Это только внутри сословий. Что-что? Внут... Так, Обо, Обо всем. Обо всех Называются кухонные переговоры. Встретимся в... Внимание! Спасибо! Все! Я предлагаю всем... Так, лук, я, я предлагаю каждому королевству королевстве свой один общий круг. Одно королевство Антона Нари его объединяется в свой крит и в свой круг объединяется королевство Хайфиландия. У всех есть в точке, у всех есть ручки. Ну, до дочку, до матери, до родной. Сейчас Все по-другому нашлись? Конечно. Ага. Надеюсь, что у всех все есть. И тогда я прошу, как возможно, немного камни обернуться, для того, чтобы все могли меня хорошо слышать. Сейчас у вас будет возможность самым свободным образом, предельно свободным образом, сделать все, что вы можете и хотите сделать в своем королевстве, что касается кадрового состава. Вы сейчас оказываетесь маленьким волшебником. У вас в руках три лепестка Считайте их волшебными лепестками. Хотя официально это называется интриги, у вас в руках возможность трех интриг, и вы сможете их провести. Что это значит? У вас две очень простые возможности. Вы можете на своем листочке написать сделать рокировку между двумя любыми людьми, включая себя или не себя, любых или сделать ликвидацию любого человека в вашем королевстве. Делается это предельно <свист> просто. Что касается ликвидации. Предположим, вам кажется, что, например, воевода, или король, что или королева, <свист> или садовник, <свист> или кто, может в будущем навредить вашему королевству. И вы готовы взять, скажем так, грех на душу, и чтобы потом не погибло людей больше, сейчас сделать так, что этот человек, ну, скажем так, скоропостижно идёт в монастырь. Ну, совсем. Ну, то есть физически он, конечно, останется жив, но социально он А устроить это в жизни всегда можно. Выводу всегда можно устроить так, что кто-то погибнет. Господи, рыбак, поехал человек ловить рыбу <смех> и неудачно пошел купаться рыбак сообщает так получилось охотник естественно стрельнул и не попал, <смех> попал а, и не да. тут... верно так оно и получается писарь написал бумажку а там оказалась некоторая информация кухарка сделала грибков <смех> Так получилось. получилось. А, да. Получилось. А, получилось. А, получилось. А, это получилось. что касается ликвидации. Что касается рокировки, это вещь э, ну, тем более э, понятная. Вы можете просто двух людей легко сразу поменять местами. Например, если вы хотите министра внутренних дел поменять местами, например, то ли с коров, то ли с казначей, то ли с королевы то ли с девушкой для досуга, как угодно. Вы просто на листочке пишете, так скажем, палач, Стрелочка в обе стороны, как обычно рисуется, брокировка смены положения, и другая должность. После этого это осуществится, или, скажу так, осуществится с высокой вероятностью. Как это получится, я расскажу потом. Вы запомните одну Вы сейчас можете то ли себя, то ли любого другого человека в королевстве переместить, Абсолютно свободным образом туда, куда вы считаете правильным. Это тайная интрига. Никто не узнает вашего авторства. Вам ни перед кем не нужно будет отчитываться. Вы просто делаете то, что вы считаете правильным. То, что вы считаете должным. Это может сделать король. Это может сделать портной. Это может сделать фрейлинг. И переместить любых людей в вашем королевстве так, как вы считаете правильным. Это уникальная возможность. Это происходит не часто. Называется это громко, но очень приятно. Но в реальности это возможность очень многое изменить. Вашими силами, по вашему разумению. Да, здесь трудный момент. Ваше разумение. В вашем королевстве, если вы хотите сделать его силу. После того, как вы напишите все, что у вас вам потребуется, я поставлю тарелочки, вы должны будете ну, сложить ваши листки, чтобы не было видно, что вы там написали, и положить у вас возможность трех интриг. Это может быть три ликвидации, три ракировки или что-то другое. Если вы не хотите ничего делать, вы не кладете демонстративно, вы пишете «Хода нет» или «Меня все устраивает, как хотите», То есть вы пишете, вы участвуете со всеми нарадами и кладёте туда же, на тарелочку, да? — Вопрос, имеет смысл делать две ликвидации одного человека безнадёжности? — Лучше три! — Лучше три! — Интересная Я никак не комментирую. Это это ваши интриги, это ваши листочки, которые вы и можете поступить так, как вы считаете правильным, бывают случаи воскрешения. Бывают. Бывают. Назвать их регулярными, я не это ведь да? эта вещь достаточно непредсказуемая. Ну, заточили человека в монастырь, там простудился он так. сильно. Мне понятен механизм маркировки, мне непонятен механизм ликвидации. Если, например, непонятен механизм не понятен механизм ликвидации. Не Я понять? должен написать, ликвидировать такого-то? Да. А, а потом... Очень многое из того, что вы напишете, осуществится реально. И если ты это количество... напишешь, с высокой вероятностью это именно произойдет. Это будет реальность, а не просто пожелание. А кто будет решать, произойдет или нет? Это будет абсолютно честная процедура, которую все легко поймут. И не будет никаких претензий по поводу ее нечестности. И это будет через 3-4 минуты. Писать нужно только должности. Чтобы было понятно, о ком идет речь. Именно должность, не имена. Я думаю, что здесь, поскольку написано должности, то проще писать должности. Ну, допустим, если такая ситуация сборная произойдёт, то у себя поменяет, то он в стюбе, там могут быть разные Это не ваши забота, и всё будет предельно честно. Ни у кого не будет никаких претензий. Я понял. Пожалуйста. Три интриги на рак, на одна интрига на одном листочке. надеюсь, это все поняли. Что вечером делать? я Понял. Пожалуйста, вот сюда. А туда поставьте, и все положите. Я прошу сворачивать. Сворачивать? Хорошо, если положили так, просто на будущее. На будущее. Чтобы было честнее, чтобы не было видно, кто что писал, все должно быть абсолютно честно. Что в этом королевстве? А вот сразу А, сразу три, да? Есть. а надо сразу три, господин сказочек, Есть. или вон одну? Все три. -три, -три Внимание. Я думаю, достаточно случайным образом мы решим, что... Ну пусть первая интрига разворачивается... Результаты интриги отнародуются здесь. Поэтому я предложу посвященную в качестве зрителей поокружить приятным кольцом эту королевство <связь> а, и наблюдать, что <связь> здесь будет. А, вы я, что будет Я случайным образом, не глядя, Буду брать отсюда листочки, абсолютно случайно. — Упалося. — Упалося. — Упалося. — Упалося. — Да. Даже особенно не перемешиваю, просто я даже глядеть не буду, откуда буду брать, мне это изразлично. И если обозначенная здесь прокировка ликвидации будет касаться живых людей, и это осуществится. я что я Если вдруг девушку для досуга уже поменяли свои годы, что же первая интрига я что буду девушкой для досуга что это произошло и Вадим уже является девушкой для досуга поэтому если следующее будет написано что девушка для досуга ликвидируется то мы ликвидировать уже никого не можем потому что Потому что эти люди уже не поменялись. То есть, по сути, играются только те нетронутые, живые. А все остальные являются просто пролетели мимо. Интрига не сработала. И так случайным образом. Хода нет. Замечательно. Сколько раз? Дитягиваем. Да, сколько? Все по Все? Все. Все. 11. Меняется местами. Бэджик я прошу снять. Или точнее, ну, вы. Да? Чтобы и легко вы менялись. Писарь отдает бэджик гвардейцу. Быстро. Ага, есть. Нет. Мода нет. Нет. Что-то да. на сказочниках да, Что написано, то написано Просьбу сказочнику не стрелять Король меняется местами с королевой Вау! Вау! Вау! Вау! Ну, владеечки не платье А что там платье? Плате, плате, плате, плате Я же не ошибаюсь, уже было Да Обратно, значит, это нет? Нет, нет Все Хода нет Хода нет Художник, селянка. Селянка, художник. Есть интрига сработала. Лисирь-гвардеец. Вот бы было. было прямо. Иди на нет. Рыбак ликвидирует.